Подзаголовок 6.2 «Обман на рынке труда». Мы хорошо знаем себе цену. Она всегда выше нашей зарплаты. Рудой. Когда человек ищет работу, то ему хочется, чтобы она была полегче, а зарплата побольше. Когда работодатель ищет себе сотрудника, то он хочет, чтобы работник трудился максимально интенсивно. А платить ему можно было поменьше. Именно о подобном работодателе Пушкин писал сказку о попе и о работнике его балде. Однако чаще всего обманутыми оказываются люди, ищущие себе работу, причем со стороны не только работодателя, но и мошенников, которые пасутся на этом лугу. Человеку, ищущему работу, предлагают подработку за очень хорошую плату, Например, набирать текст, заполнять карточки на Marketplace и прочее. назначается беседование в Zoom или по скайпу, уточняя, что это обязательно нужно сделать с телефона. Во время звонка просят нажать определенные комбинации на телефоне, якобы для улучшения качества связи. Тем самым включается демонстрация экрана жертвы, и теперь его экран видят мошенники. Затем человека просят зайти в приложение банка, чтобы проверить настройки, якобы для оплаты, которую ему переведут за работу. При выполнении этого действия преступники видят пароль, который человек вводит при входе в онлайн-банк, благодаря чему и получают доступ к счету жертвы. Специалист в области IT-технологий Алексей Матросов поясняет такой вид обман. Демонстрация экрана существует у всех ВКС-программ – видеоконференц-связь. Это необходимо для того, чтобы докладчик мог удаленно показывать презентации всем, кто подключился к трансляции. Мошенники научились это использовать в своих целях. С компьютера они не увидят, какие клавиши вы нажимаете, вводя пароль. А вот с телефона открывается сенсорная клавиатура на экране. И вот каждого символа с вашей стороны они видят со своего гаджета. Еще один вариант, который сначала кажется безопасным, но на деле таким не является. Соискателя вынуждают оформить по высланной ссылке банковскую карту определенного банка с обоснованием, что зарплатный счет можно оформить только там. После чего перечисляют на эту карту небольшой аванс 100-500 рублей. И просят сегодня же расплатиться этими деньгами в магазине, чтобы проверить, все ли работает. Тем самым жертва активирует карту, а мошенники получают вознаграждение от банка за привлечение нового клиента. Кстати, в дальнейшем банк удерживает с клиента деньги за годовое обслуживание карты. Удаленная работа стала источником дохода для десятков миллионов людей по всему миру. Довольно часто можно встретить объявления и целые сайты, посвященные простому и быстрому заработку. Вам предлагается гибкий график, приличное вознаграждение, даже соцпакет. Чтобы начать работу, с вас могут потребовать небольшую плату за обучающий материал или доступ к заказам. Когда мошенник получит деньги, то, скорее всего, вы не увидите ни работы, ни обучающих материалов. На рынке подработок можно найти массу предложений с супервыгодными вариантами работы в интернете типа «Уникальная методика заработка. Купи за 500 рублей заработок от 1500 рублей в день». Подобные сообщения в сети попадались, наверное, каждому. Может, не точно с таким содержанием, но с подобным. Примером является работа с расшифровкой аудиозаписей. Ее жертвами могут стать люди, которые ищут удаленную подработку с неполной занятостью. Как рассказывают в лаборатории Касперского, злоумышленники создали сразу несколько сайтов с идентичным дизайном и контактами для связи, но с разными названиями. На них предлагают выполнять работу, которая не под силу компьютеру, распознавать аудиофайлы и получать за это деньги. Речь идет о записях публичных выступлений, лекций, семинаров, интервью и судебных заседаний. Пользователей заманивают обещаниями хорошего дохода – около 3-4 тысяч рублей в день, карьерного роста и хорошими условиями. Задания можно выполнять в любое время суток, а для самой работы необходимо только знание русского языка и доступ в интернет. Для начала работы жертве нужно зарегистрироваться на сайте. После этого человек получает доступ к платформе, где есть инструкция и ответы на популярные вопросы. После регистрации ему действительно предлагается расшифровать несколько аудиодорожек и отправить текст на проверку. Но затем, когда человек захочет вывести заработанное, сервис попросит верифицировать аккаунт и внести 500 рублей. Однако никаких денег человек потом не получает. Более того, деньги могут потерять и знакомые жертвы, с которыми он мог поделиться подработкой. В самом начале авторы отмечают, что у платформы есть партнерская система. Можно приглашать друзей и получать проценты с их заработка. В последнее время онлайн-мошенники постоянно меняют схемы, придумывают новые легенды, чтобы обманом выманить у людей деньги и конфиденциальные данные. При этом за счет профессиональной верстки дизайна и наполнения фальшивых сайтов они могут ввести в заблуждение даже искушенных пользователей, которые обычно скептически относятся к сомнительным предложениям в интернете. И нужно постоянно быть начеку, чтобы под личиной щедрых работодателей Вовремя распознать аферистов. Вот рассказ человека, который столкнулся с такими мошенниками. Последний раз меня разводил не банк, а компания, которая предлагает хорошо оплачиваемую непыльную работу на дому в интернете. Реально чуть не купился, хотя вроде мошенников знаю как облупленных. Подкупила именно то, что не из банка. Эти предложили подобрать работу в области, которая мне больше всего подойдет. Для того, чтобы выяснить, в какой именно, предложили запустить скайп и общаться через него. Запустил, связались, разговариваем. И тут дают инструкцию зайти в настройки и включить «Передавать копию экрана». Ладно, включаю. Потом еще небольшой диалог и доходит до. Все хорошо. У нас есть для вас работа примерно на 5000 рублей в день. Но теперь надо подтвердить ваш возраст и наличие у вас карты для принятия выплат. Зайдите в мобильный банк. И тут только вспоминаю, что включена передача экрана. Понятно. Посылаю ребят нафиг и отключаюсь.